Глава 14. Диана. Оказавшись в коридоре, мы с Дашей принялись красноречиво переглядываться в ожидании подзадержавшегося у капитана Сеятрика. Как все удачно получилось. Теперь у нас появилась какая-то перспектива и надежда на стабильность. А значит и шанс адаптироваться в новой жизненной ситуации. Попытаемся освоиться в обществе теперь уже не чуждых нам гуманоидов и будем учиться и быть востребованными в их мире, обеспечивать себя куском хлеба. а большим пока и не мечталось. Дождавшись Иотера, мы втроем направились в местную хозяйственную часть. Лично мне в первую очередь хотелось обзавестись хоть каким-то гардеробом, пусть даже комплектом корабельной формы. Хорошо нижним бельем снабдить догадались. Обнаружив доставленные вместе с едой упаковки, долго смеялись, пытаясь определить, женское ли оно. А то ходить в коротковатых широченных майках, которые так и норовили сползти с плеча, было, мягко говоря, некомфортно. Хотя, глядя на то, как совершенно довольная Дарья плыла рядом с нашим побратимом, отсвечивая ему своими счастливыми ямочками на щеках, Решила, что подруга уже вполне освоилась с обстоятельствами, невзирая на одежду. Или ее отсутствие. Вон воркует, словно голубка. Ас и явно млел и все сильнее выпячивал грудь колесом. Похоже, что и этот скоро будет на коротком поводке у подруги. И только мне, одиноко топающей следом за этой болтливой парочкой, оставалось молча сгорать от стыда и смущения, все же привыкла к большей консервативности в одежде и поведении, хотя по вчерашнему дню и не скажешь. Чувствуя себя голой, под пристальными и любопытными взглядами встречающихся нам по пути эйотеров. Странно, но сейчас я отчетливо заметила множество особых нюансов и их внешних различий в этих инопланетных мужчинах хотя раньше они казались мне совершенно однотипными. В абсолютном большинстве все увиденные иятеры были чересчур светлокожи, что вызывало у меня нехорошее предчувствие относительно места их проживания и интенсивности излучения звезды. Еще все они поголовно были блондинами разной степени золотистости и серебристости, Так что мы с подругой стопроцентно оказались тут темными, взъерошенными воронами. Глаза у всех представителей их расы, как я заметила, казались темными из-за невероятно расширенных зрачков по человеческим меркам. Но при этой очевидной схожести глаза у всех были разные, отличались формой разреза, насыщенностью и глубиной темного цвета, а также своеобразной эмоциональной наполненностью и искорками. Хотя, как у Эльтара, не блестели ни у кого. Как только мысль о вчерашнем спасителе возникла в голове, тут же, как специально, появился и он собственной персоной. Вывернув из какого-то бокового коридора и резко остановившись возле нас, Эльтар пристально осмотрел нашу группу, вызвав у меня ощущение того, что ни одна мелочь от этого взгляда не укрылась. На мне его взгляд задержался, вынудив тот же уставиться в пол. «Приветствую вас, Даша и Диана. Если позволите, я составлю вам компанию». Последнее прозвучало скорее как утверждение, а не как вопрос. Мне очень захотелось воспротивиться этому предложению, но решиться высказать такое неуважение фактически спасшим нас от верной кошмарной смерти и ятерам я не могла. Совесть не позволяла. Но вот Дашу совесть, очевидно, не беспокоила. «Даша, я только для друзей, и мы с вами лично не знакомы». Недовольно протянула подруга. В полоборота развернулась ко мне и стала перескакивать взглядом с меня на Эльятера. «Так что для вас я, Дарья Григорьевна». Я нервно втянула голову в плечи, заметив, как Дашка раздраженно выпячивает нижнюю губу и хмуро смотрит на Эльтара. Я же на него взгляд поднять боялась, безумно стыдясь своего вчерашнего поведения. Но если бы я знала, куда приведет их дальнейшая пикировка, обязательно вмешалась бы, наверное. «Да что вы говорите, Дарья Григорьевна?» В голосе определенно проскользнула издевка. «Простите меня, но вчера вы предоставили мне слишком мало времени для знакомства». Ограничились при нашей встрече тем, что опрокинули на меня весь поднос с едой, которую я, кстати, нес вам же. А именем моим вы времени поинтересоваться как-то не нашли, слишком спешили дальше крушить наш корабль. Дашка сразу воинственно насупилась. Я прекрасно знала, что стоит ее припереть к стенке несокрушимыми аргументами, как подруга сразу же бросается во встречную атаку полагая это наилучшей защитой это между прочим невежливо напоминать даме о ее мимолетной оплошности, особенно если учесть что это вы сами так неудачно расположились у меня на пути с этим подносом и я тер даже поперхнулся от неожиданности но быстро сориентировавшись уточнил ну что вы я вовсе не напоминал «Всего лишь выяснял, каковы, собственно, критерии близкого знакомства. Возможно, я, в силу пережитых обстоятельств, мог бы быть удостоен более дружественного стиля общения». Подруга, круто изогнув бровь, нарочито-медленно обвела настойчивого полузнакомца сомневающимся взглядом и несколько пафосно сообщила. «И это, как вас там, собственно, звать, жизнь покажет» тем более, что вы сами тоже не представились». С нотками триумфа в голосе завершила она свое сообщение. Эйотар, всем видом демонстрировавший намерение добиться своего, шутливо поклонился подруге. «О, простите мне очередное невероятное упущение с моей стороны. Мое имя Эльтар, и я принадлежу к старшей ветви вашего нового фиорда». «Вы же вследствие побратимства с Сиатриком принадлежите теперь к младшей ветви», — с улыбкой разъяснил он. «И что это для нас означает?» — явно заинтересовалась Даша, не освоенной еще стороной нашего будущего. Мы с Сиатриком обменялись короткими, одинаково мученическими взглядами, поскольку одновременно поняли, что разговор может плавно перетечь в бесконечность. Даша же, получив возможность выяснить нечто для себя важное, впилась взглядом в представителя старшей ветви этого непонятного фиорда, словно инквизитор на допросе. Я, должна признаться, тоже навострила уши и осмелилась бросить осторожный взгляд в сторону Эльтара. Но стоило поймать ответный, ухмыляющийся, искрящийся темными пузырьками шампанского взор Эльтара, с некоторой ехицей, наблюдавшего за мной, как весь мой стыд за вчерашнее вспыхнул с новой силой, заставив еле слышно пробурчать под нос. «Мой додыр персиковый!» Но он определенно услышал, и усмешка мгновенно исчезла с его лица. Мужчина стал абсолютно серьезным. «Защиту Фиорда и поддержку Иора в данном случае — это ваш должник Скайтар». «Но, надеюсь, как только все вопросы, связанные с вашей физиологической перестройкой и освоением в обществе эйотеров, решатся, вы признаете его долг выплаченным». Со значением в голосе пояснил он. Мы обе, удивленно округлив глаза от услышанных новостей, замерли. Но Дашка неожиданно несколько рисковато заявила. «Мы подумаем об этом позже». Сейчас же нас волнует в первую очередь наш внешний, весьма раздетый вид. Поэтому нам не помешало бы обзавестись хотя бы комплектом стандартной корабельной формы, чтобы не щеголять у всех на глазах в этих майках. Вдумайтесь, у нас даже элементарных трусов нет, запасных. Поперхнувшись от последнего заявления подруги, я снова уперлась взглядом в пол, чувствуя, как начинают гореть щеки. «Ну, Дашка, «Погоди!» Но я успела заметить сконфуженные взгляды обоих собеседников и еще один, потрясенный, как раз проходившего мимо и в результате чуть не налетевшего на стенку соседнего, перпендикулярно расположенного калидора Эйотера. «Вот зараза, с языком без костей!» В итоге Эльтар с очевидным трудом процедил сквозь зубы, при этом обменявшись сиатриком понимающими взглядами. Раз вы теперь официальные члены команды нашего корабля и фиорда, то мы постараемся решить вашу столь насущную проблему с трусами». Лучше бы он промолчал. Ибо Дарья тут же почти уже профессиональным чутьем, ощутив благодатную почву для своей вожделенной карьеры, смело ринулась ловить подвернувшийся шанс. «У вас с этим проблема, Эльтар?» «Как и у вашего Сира Ильяна, да?» самым обнадеживающим видом, заглядывая в глаза обалдевшему от ее напора Эйотеру, спросила Даша. «Он тоже тот еще фетишист. Может быть, хотите поговорить об этом?» «Это теперь моя обязанность как штатного психолога помогать перебороть подобные отклонения. Значит, договорились. Жду вас у себя в кабинете чуть позже». Даша, изобразив на лице самое живейшее участие, вперила взгляд в сражённого её заявлением Эльтара. Не сдержав любопытства, смешанного с опасениями, я быстро взглянула на него. Брови и Ятера словно бы стали жить собственной жизнью, так и норовя забраться куда-нибудь повыше. А Дашка даже подскочила от внезапно озарившей её мысли, вцепилась в разинувшего от изумления рот Сеятрика и очаровательно улыбнувшись, в точности, как голодный паук, простоватой мухи, промурлыкала. «Нам же наверняка полагаются личные кабинеты, да? Как можно лечить толпы страждущих без столь необходимого? Свободная каюта вполне подойдет», — перебила она уже сумевшего открыть рот для возражения побратима. «А у Дианы теперь такая невероятно ответственная работа. Только подумайте, за завхоз большого корабля». «Надо же многое считать, сверять, укрывать, <космех> о чем это я, конечно, хотел сказать, все правильно посчитать!» Сиэтрик настороженно вжал голову в плечи и отчаянно выдал. Э, «Ну, я не знаю, надо с капитаном посоветоваться». «Но он же заключил с нами договоры». «Значит, уже заведомо согласился обеспечить необходимым техническим минимумом». Мы, вообще-то, девушки не притязательные многого не просим. А ведь могли бы. Мы теперь официально имеем на это право. Заливалась соловьем Дарька, заставляя меня только диву даваться. И он же так занят. Неужели мы его по этому незначительному поводу будем отрывать от дел? Он же четко распорядился. Только в крайнем случае. Я ведь правильно поняла? Ильян — это капитан корабля и ваш командор. «Наш командор — это Ильсур, он же куратор экспедиции и находится сейчас на Эйатре. А капитан корабля, а также начальник исследовательской лаборатории Астартуса...» «Да, Ильян», — скорее на автомате разъяснил побратим. «А вы кто, чтобы потом лишних недоразумений не возникло?» — вклинилась я с вопросом, обращаясь к Ильтару. «Я правая рука Иора, нашего фиорда». В вашем понимании заместитель главы вашего клана, куда входят несколько ветвей различных родов и более мелкие семейные союзы. Я отвечаю за безопасность Фиорда, а в этой экспедиции за реализацию союза с землей и принадлежащими ей колониями. В этот поход нас направил Высший Совет ятры. Разъяснение Эльтара относительно его статуса меня невероятно потрясли и смутили. Ещё куда ни шло приставать к какому-нибудь рядовому инопланетянину. Хотя лучше было бы обойтись и вовсе без этого. Но к столь весомой персоне. Надеюсь, это потом нам не аукнется. Подруга тоже быстро сообразила, что, кажется, наговорила лишнего. Но Даша не была бы даже если бы не решила отважно броситься на утёк. Причем, обставив все с такой стремительной решительностью, словно вела активное нападение. Эльтар растерялся. «О, вы настолько важная персона! Уверена! Вы, как никто, знаете цену времени, поэтому наверняка нас извините. Нам нужно срочно бежать по делам. Пора трудиться на благо нашего общего экипажа. Работа, знаете ли, уже совсем не ждет». Дарья, подхватив меня, растерянно моргающую подруги одной рукой под локоток, шустро подцепила другой внушительный бицепс и и на манер аэролокомотива потащила нас дальше по коридору, уже на ходу, через плечо, поясняя ошарашенному массовым бегством собеседников Эльтару столько дел столько дел спеши неимоверно но если почувствуете непреодолимую потребность поговорить выговориться освободиться от душевной боли я всегда открыта для беседы ах да зовите меня даша чушь там церемонницы не удержавшись я бросила на титулованного ятера быстрый взгляд и заметила что он совершенно сраженный последним снисхождением подруги так и застыл на месте провожая нас задумчивым взглядом. Стоило нашей странной группе завернуть за угол, как даша шумным вздохом отпустила нас и со страшным шепотом напустилась на побратима. «Чего же ты нас не предупредил, что этот товарищ с подносом такой важный тип?» «И уже мне. Остается надеяться, что мне не светит иск за какое-нибудь жуткое и ятарское оскорбление. Кто их знает? Вдруг за обсыпание едой полагается смертная казнь или, что еще страшнее, большущий штраф». Поразительно, но все, чем я сейчас владею, моей жизнью и исчерпывается. Диан, надо срочно приниматься за работу. Не представляю, когда ждусь первой зарплаты, и в чем ее у них выдают. Я нервно икнула, мысленно внеся в список бесчинств, учиненных по отношению к высшему эшелону власти Икфиорда и подпадающих под графу «Страшная расплата» свои собственные домогательства. Да, как-то неловко с ним получилось. В какой то веки мы с Дашули умудрились пройтись по одному несчастному совместно. Определенно буду держаться от него подальше. Так, Даша решительно оборвала открывшего было рот для ответа сиатрика. Рефлексию отложим на потом. И вперед над зотой. В смысле, веди нас на склад, будем фронт работ намечать. За остаток дня мы перерыли весь огромный склад корабля в поисках более удобной и интересной одежды. Но кроме идентичных нашим маек, а также форменных костюмов, ничего не нашли. Хорошо хоть по размеру подобрали. А вот с обувью вышла проблема. Конечно, инопланетяне не могли предвидеть наше появление и запастись обувным набором соответствующего размера и фасона. Но и наличествующая местная обувка была до крайности нестандартной. В итоге мы обе красовались в облегающих темно-серых костюмах с нашивками, обозначающими принадлежность к определенному фиорду, и родных, неясно как переживших весь этот марафон туфлях на каблуках. Вся обувь, обнаруженная нами, была очень специфической со значительно расширяющимся носком и до крайности узкой пяткой. Нашей стопе в таком тапочке даже гораздо большего размера разместиться никак не удавалось. Долго и с недоумением изучая эту обувь, мы пытались понять, как они ее вообще носят. Потом одновременно пришли к логическому выходу и синхронно обернувшись, хищно посмотрели на попротима. Сиятрик ощутимо напрягся и отступил на пару шагов от нас. "Разуйся, пожалуйста", осторожно попросила Даша. "Зачем?" иатер явно насторожился. "Очень любопытно, на кого сделана такая обувь", безапелляционно заявила подруга. "А что с ней не так? Стандартная обувь для служебного пользования на военно-разведывательных кораблях". От чего-то замялся побратим но, осознав под нашими настойчивыми взглядами, что не отвяжемся, сел на стул и разул одну ногу. Мы склонились к его конечности, стянули своеобразный носок и пораженно уставились на ногу. Если в руках имелось что-то звериное, пальцы рук были короче и плотнее наших, а сама ладонь выглядела более широкой, то стопы ног отдаленно походили формой на смесь ласта и львиной лапы. Носок стопы с короткими пальцами был значительно шире пятки, с невероятно крутым подъемом, а совокупно все выглядело более округло. И еще подошвы ног оказались более мягкими, пружинищими даже на вид. Как это мы сразу не догадались, ведь у них даже походка своеобразная. «Грациозная, скользящая, хищная да -а -а, выразила подруга изумление. «Как у вас тут все запущено!» Сиятрик нервно обозрел свою лапу, потом, не найдя каких-либо отклонений, успокоился и обулся. «Все стандартно для Иетера, никаких аномалий. Для вас пока непривычно, но, как мы выяснили, люди быстро ко всему привыкают. И вы живое тому подтверждение». Столько пережив, смогли за сутки обрести самоконтроль и начать жить дальше. И даже думать о будущем. «Жить захочешь», – резко погрустнев прошептала Даша, – «и не такое сможешь». Я тяжело вздохнула и, сжав руку подруги, пояснила. «Сиатрик, мы с Дашей – это практически семья. То, что мы здесь вместе, обе живы и э, здоровы, несколько облегчило восприятие ситуации». Все эти изменения и события, произошедшие с нами, не так страшны, когда есть поддержка близкого человека. Ага, и думать о плохом нам пока некогда. Мы, извините за мой каламбур, только нашли, чем попу прикрыть. А еще надо как-то дальше существовать. Так что нам сейчас не до меланхолии и трагических метаний. А с голой попой и пустым желудком вовсе думается только о насущном. А вот теперь одежкой разжились, кабинетом приборахлились, а клиентуру наживем. В общем, стабильность какая-то появится. Тогда и начнем об истериках думать. Как всегда, внесла подруга жизненный конструктив. Но тут же ее лицо загадочно преобразилось, заставив меня забеспокоиться. Но, оказалось, пришла пора и Атера волноваться. — Так, ну что, пойдем выбирать нам кабинеты? Настойчиво подталкивая побратима к выходу, улыбалась подруга. <связать> э какие кабинеты?» предпринял он робкую попытку избежать последствий. «Ты не отвертишься, дорогой мой!» сурово погрозила ему Дарька. «Я теперь тебя нутром чую. И сам ты для меня открыт, как на ладони». Сиятрик даже вздрогнул. Он нервно сглотнул и, отведя взгляд в сторону, напряженно переспросил. «Это правда, что ты меня чувствуешь?» Не знаю, как Дарья, а вот я определенно нутром почувствовала, что он как-то слишком напрягся из-за ее заявления. Поэтому, толкнув локтем уже открывшую рот Дашу, оборвала ее очередную неразумную сентенцию и спокойно ответила, постаравшись развеять все сомнения и тревогу мужчины. «Нет, Сеятрик, успокойся, она шутит. А тебе впредь не надо быть таким легковерным и вестись на поводу у твоей новой сестры». Дашка опалила меня яростным взглядом, но облегченный выдох побратиму послужил для меня огнетушителем и спасением от пламени в ее глазах. «Мы еще долго тут топтаться будем. У меня работы конь не валялся». И Дарья с угрозой прошипела. «Может быть, мне приготовить один чудодейственный напиток по бабушкиному рецептику, чтобы придать вам сил для будущих свершений на ниве профессионального труда?» «А то вы оба что-то совсем размякли!» Мы вдвоем с побратимом, уже успевшим каким-то шестым чувством уразуметь перспективу вселенской опасности Дашиных семейных рецептов, в гармоничном единодушии выдохнули. «Нет!» И сразу энергично рванули к выходу. Я сметливо подхватила свою новую одежду и попутно нагрузила ею подругу, чтобы отвлечь ее от новой идеи с бабушкиными рецептами. Сиятрик же, очевидно, для себя уже решил держаться от нас на безопасной дистанции и инициативу не проявлять. Как все же легко сформировать о себе неверное мнение. Побратим уже точно заподозрил, что мы все время влипаем в разные плохо пахнущие истории. А вот кто думает о том, что мы практически всегда выходим из них победителями? Вот, всегда в жизни так, каждый готов подумать о честных девушках, только худшее».